Часть седьмая. половодье Глава двадцатая. Ветер, несущий снежную пыль поземок, перед встречей с каким-нибудь деревом не бросает поземок прямо на дерево, на его ствол, а обносит. И от этого выходит кругом дерева ямка, еще и до весны заметная. Некоторые говорят, будто такая весенняя приствольная чаша вокруг дерева. Бывает от воды, стекающей по стволу на снег. Конечно, и от этого тоже бывает. Но мы своими глазами видели тоже, как ветер обносил поземок, и от того вокруг дерева делалась ямка. Мы тоже видели много раз, как в туманную весеннюю оттепель ветки дерева ловят сырость в воздухе так усердно, будто нарочно так сделано, чтобы всеми ветвями со всех сторон деревья ловили туман в воздухе и обращали его в воду сгущаясь на каждой веточке туман разбегается водой множеством ручейков льется на ствол и по стволу вода рекой катится вниз в приствольную чашу часто бывает в это раннееееннее время на дерево садятся отдыхать разные перелетные птички и, высмотрев эту первую воду приствольной чаши, купаются в ней. Нам приходилось видеть, как в солнечный день, купаясь, птичка разбрасывает в воздухе столько мелких брызг, что над чашей складывается на короткое время маленькая радуга. И все кончается тем, что вода из одной приствольной чаши сбегает в другую, переполняет ее, и так начинается в глубине леса, Первый ручей. Так бывает каждую весну. где-то из глубины лесов выходит первые ручей. В то время как первой весной на низких горизонтах проходили реки, в глубоких лесных радах и сурадиях медленно создавалась та самая весна половодья, когда размываются все приствольные чаши прорываются все временные плотинки, и вся огромная лесная вода ручьями, реками, водопадами и всякими временными потоками и протоками бросится в настоящие постоянные реки и подхватывает с берега и несет вместе с собой весь круглый лес, приготовленный для сплава зимой. Исподоль медленно подготавляется половодье. И часто бывает, что держит-то долго, многими днями, а часом все кончится. Так было этой весной, в те часы, когда охотники спали на глухарином таку. Присуконская низина быстро сделалась морем, и красные гривы были на нем, как острова. Первым проснулся Мануэлл и, глянув в окошко, сразу принял решение — и никого даже не стал и будить. Бурлак природный не боится воды. И если приходится спасать от прорыва какой-нибудь запань, с багром в руке для равновесия и на одном бревне проносится в потоке и заделывает в брызгах пены прорыв. Теперь он спустился к воде, насмотрел тут два незахваченных водою бревна, связал их, вырубил длинный шест, и, упираясь им в дно мелкого моря, стоя помчался куда-то и скрылся в тумане. Можно подумать было, он это поплыл за лодкой для детей и для спящих товарищей. Так оно было, конечно. Так и подумали все, когда пробудились и хватились мануилы. Выждав немного, стали поглядывать в туманную дали и ничего уже между собой не говорили. Ждали, ждали, а Мануэллы все не было. От нечего делать развели огонек, вскопятили воду. Запасливые братцы достали чаю, сахару. Силыч выложил свой запас хлеба. Так и сели за чай. А Мануэллы все не было. Много разговаривали о такующих глухарях на пнях срубленного леса. Много дивились тому, что птица так привязывается к своему месту, к своему дереву. Обсуждали вопрос, для чего так устроено, что глухарь лишается слуха на то время, когда поет. Тоже о том говорили, и хотели решить вопрос. С горя поет глухарь или от радости? Силыч стоял на том, что поет глухарь с горя и от того, когда он поет, у него дрожит каждая перышка. Петр на это отвечал, что ведь от радости тоже может дрожать у живой птицы каждая перышка. Так решали мудрецы и решить ничего не могли, от того только, что хотели понять глухаря по себе. А как чувствует себя сам глухарь, знать не могли. О всем переговорили. За разговором и чайник остыл, а Мануилы так все и не было. Силыч первый забеспокоился и стал высматривать материал для плота. Митраша и Настя драли вицу на сплотку. Братки, не разделяясь, помогали то детям, то Силычу. Всем работа по сплотке деревьев была с малолетства знакома, и оттого очень скоро сделался плот. Охотники вышли на него, встали и, упираясь с жердью в дно, выехали. Как только обогнули заслонявшую вид на море гриву, так и показался вдали выгор, как небольшой остров на море. При виде острова даже и старое сердце силы Силыча сжалось. Никаких следов от нижних шалашей не оставалось, и яликов не было и Маруська, видно, уплыла куда-то вместе с яликами. Загоревали тоже и братки, увидев на воде, что от всего выгора остался теперь один пятачок. Медленно двигался плод. Но мало-помалу глаза, присматриваясь, стали привыкать и кое-что узнавать впереди. Так и узнали наверху выгора шалаш Мануэлы. Он как стоял, так и теперь стоит нетронутый. Потом разглядели возле этого шалаша вытащенные к нему ялики. А когда еще ближе подплыли, то из корзины на ялике Силыча вытянулась Маруськина шея и показалась ее голова. На близком расстоянии Силыч не удержался, крикнул свое «Шварк по селезневому», и Маруська вмиг встала на крыло и опустилась на плот прямо на руки Силычу все было спасено все было на месте и в полном порядке сложено продовольствие чайник котелки все было перенесено и переложено сюда, но самого мануилы не было как можно было понять исчезновение мануилы мысли о том чтобы такой бурлак мог утонуть никому и в голову не приходило и какой разговор мог быть о случайности Если Мануэлла так хорошо всех позаботился, все стащил наверх к своему шалашу. Он не забыл даже и о детях. Все продовольствие сложил, снес и уложил в одном месте. Посуду все вымыл и даже покрыл тряпочкой. Так как решили согласно, что, скорее всего, внезапная вода заставила принять его какое-то решение в бурлацких делах. Может быть, Затрещала где-нибудь запань, буксирчик подхватил знаменитого бурлака. Дедушка Силыч при этом разговоре не спускал глаз с детей и, наконец, сказал, «Вам бы обратно со мной в Вологду». Настя поглядела на митрашу и тот, долго не думая, сказал, «Мануэла нас не бросит, мы его здесь будем ждать. Нам надо на Пинегу, а не назад». Мы дождемся как знать сказал Силыч, — бывает сам думаешь твердо дождусь а выйдет не по нашему семьдесят рек впадает в северную двину по грубому счету а маленьких и не перечесть, и таких еще много что летом нет ничего только потное место а сейчас тут река и тоже несет на себе круглый лес вы понять сейчас не можете какое дело теперь закипело вокруг леса. Конечно, о том и говорить нечего, чтобы бросить сирот, но и о том надо подумать, что сирот у нас каждый пожалеет, каждый им поможет, а к тому же они сейчас не обижены, продовольствия хватит им на неделю. И опять еще надо знать, что в таком деле сам неволен. Рад бы всей душой так, а оно подхватит тебя и унесет в другое место. — Поневоле Мануэлл вас оставил, — сказал Силыч. — Не он сам, а дело. — А вы все будете ждать? Садитесь-ка лучше ко мне в ялик. — Спасибо, дедушка, — ответил Настя. — Мы все-таки Мануэллу здесь подождем. А если ему нельзя будет нам помочь, люди добрые нас не оставят. — Как знаете, — ответил Силыч, укладывая убитого селезня в ту самую корзинку, где жила и Маруська. Тоже так сказать. Для чего и дом родной бросили, как не за тем, чтобы найти отца? Странствуйте, детки, ищите. Мануйла не один единственный хороший человек на свете белом. Вам каждый поможет. Прощайте. Считайте по солнышку, через пять дней я к вам наведаюсь. Не Мануйла, так Силыч вас на пенегу доставит. Так, простившись с детьми, Силыч кивнул браткам головой, и те сели в ялик. Слепой Павел взялся за весла, а глухой пётр сел у руля. И все поплыли. Дальше и дальше плыли по разливу между островками, и на каждом пятачке затопленной земли кто-нибудь их встречал и потом провожал. Было много зайцев, много водяных крыс, и то волк, то лиса. Сидят, глядят и не боятся людей Как это с нами часто бывает Что вот сейчас были тут около нас какие-то люди И мы тоже вовсе и не думали Что они такие добрые, такие хорошие И главное, такие нам нужные, необходимые И вот они уезжают Вот совсем уехали Скрылись с глаз И мы остались одни «Одни мы, совершенно одни, на затопленном острове. Кругом нас вода, и вот они вместо людей показываются на воде плывущие к нам сюда голодные напуганные мыши и водяные крысы». Дети, поначалу немного смущенные своим одиночеством, стояли молча, и каждый по-своему наблюдал за плывущими животными. Митраша для наблюдения выбрал себе одну водяную крысу, видну уж очень уставшую. Как только эта крыса достигла берега, сразу же и повалилась на бок. «Крыса кончилась», — сказал он. «А я, — ответил Настя, — за мышонком слежу. Все как только попадают на берег, так и разбегаются в разные стороны, а этот как прикоснулся земли, так и сидит». «Наверное, плохо ему?» «Еще бы!» — ответил Митраша. И, скользнув глазами по мышонку, вернулся к своей крысе. «Нет». Оказалось, она только устала, а не умерла. Отдохнув немного, она встала, и по стволу обыкновенной корзиночной ивы стала подниматься к развилочку. Добравшись, тут в развилочке она и устроилась. Ей было хорошо, удобно на седловинке. По одну сторону у нее поднималась вверх деревца по другую ветка была когда-то срезана, и теперь от нее рос вверх целый пучок тонких веточек. Метраша до того заинтересовался судьбой водяной крысы, что подошел к ней поближе и осторожно, подвигаясь вперед шаг за шагом, стал к ней совсем близко, и видел даже, какие у нее глаза. Такие, показалось ему, глаза были умные. Усталая водяная крыса не обращала на него никакого внимания. Метраж казалось будто в глазах водяной крысы загорелся огонек. Может быть, это отсвечивался так в глазу солнечный луч? Конечно, может быть. Но почему же, как только это что-то сверкнуло в глазу, так и вся крыса зашевелилась. Почему это? Крыса устроилась поближе к пучку тонких прутиков ивы, в один раз, двинув челюстью, срезала прутик и стала его кругом объедать. Почему тоже это? «Грызуны!» — ответил себе метраша, вспомнив школьную свою книгу, и обратил особенное внимание на то, что срез прута был косой. И в один раз. Крыса очистила так три прутика, а когда срезала четвертый, то не стала его есть, а поджала к себе и вместе с прутиком начала спускаться вниз по иве. Не отпуская прутика, крыса вместе с ним бросилась в воду и поплыла. И когда бросалась, то метраж опять заметил, как в ее глазу сверкнул огонек. И он опять спросил себя, «Почему тоже и это?» Его, конечно, удивляло, что перед каждым решением у крысы в глазу сверкал огонек, но он не разбирался, а только дивился и оттого спрашивал, когда удивлялся, «Почему то? Почему другое?» От крысы его удивление расходилось на все, но самое главное, конечно, было, что с этим прутиком крыса и поплыла не было для митраши никакого сомнения в том крыса взяла прутик себе про запас на случай если она так же устанет а на берегу покушать будет нечего значит огонек тот мелькал недаром но почему это все а крыса плыла с прутиком все дальше и дальше и митраши было так как и нам было в наше время. Нам казалось тогда, что если у кого-нибудь самого ученого, самого умного, выспросить, вызнать обо всем на свете, почему это так делается, то можно бы все на свете объяснить, все открыть, и тогда, как тогда было бы всем хорошо жить? Метраж сейчас утопал в своих безответных вопросах. Ему казалось теперь, будто всё это где-то, не здесь у них, а в настоящей хорошей жизни, когда один спрашивает, другой ему отвечает. И это их жизнь не настоящая, если нет ответа на свой вопрос. Бывало у него такое сомнение и дома, и всегда оно кончалось горем о своем отце. Отец его всё знал, и отца у него нет и от этого жизнь его ненастоящая».